Циния. Пятнадцать минут пролежала Циния над ложным потолком, смотрела сквозь щель между потолочными плитками, ждала, когда туалет опустеет. Это после двух ударов током. Она случайно закратила обнаженные провода и глубокого пореза коленки. Дышала тяжело из-за пыли, которую она подняла, передвигаясь ползком в тесном пространстве. У нее на глазах люди волнами по несколько человек сразу приходили в туалет или принять душ. Наконец, осталась только одна женщина. Она вымыла руки и пошла к двери. Цинья вынула потолочную плитку и спрыгнула на пол. Стала на скамью и приладила плитку на место. Потолок был невысок, и она смогла бы забраться обратно. Она вышла в коридор и не обнаружила в нем у двери туалета наряда в голубых рубашках. Если бы он здесь был, она бы нисколько не удивилась. Пока все шло по плану. Она проверила, в кармане ли футляр для очков, и натянула на запястье рукав свитера, чтобы скрыть отсутствие часов. Чувствовалось, что день увольнений – день особый. Если что-то и предпринимать, то, конечно, именно сегодня. Не то чтобы ей хотелось поскорее убраться отсюда. Впрочем, выполнив задание, вполне можно было бы вернуться чтобы вышибить дерьмо из Рика. Просто ради удовольствия. Группа из нескольких человек шла к лифтам. Циния пошла за ними. В лифте возле сенсорной панели возникла небольшая давка. Каждый пытался провести перед ней часами. Достаточное прикрытие. Циния, убрав руки за спину, протиснулась к дальней от входа стене лифта. Лифт остановился на следующем же этаже. Вошли два человека потом на следующем. Циния закатила глаза и едва удержалась от шумного выдоха. Конечно, пора начинать парад. На первом этаже двери лифта открылись в вестибюль. Циния подумала, что можно было бы найти зажигалку и что-нибудь поджечь, испытанный способ привлечь внимание окружающих. Такая мысль всякий раз приходила ей в голову с тех пор, как подожженный мусорный бак Спас ее в Сингапуре от смертного приговора. Но, едва ступив на отполированный пол вестибюля, она поняла, что поджигать что-либо нет нужды. Несколько человек устроили здесь протестную акцию, легли на землю и отказывались двигаться, а сотрудники охраны пытались поставить их на ноги. Идеально. Циней направилась к коридору, в котором находились автомат облачной точки и туалеты внимание всех проходивших мимо было направлено на участников потасовки. Она оглянулась и убедилась, что все спокойно. Дойдя до автомата облачной точки, она присела и пошла гусиным шагом, чтобы не попасть в поле зрения камеры. Миновав опасную зону, встала и прошла в туалет. У него не было двери, просто ведущий к нему проход, образовывал прямой угол, выглянув из-за которого, Можно было заглянуть в помещение с раковинами. Цинния заглянула в мужской туалет. Там было пусто. Затем зашла в женский. Из-под стенки одной из кабинок виднелись сандалии на платформе. Отлично. Цинния выбрала кабинку, села на унитаз и сосредоточилась на собственном дыхании. Женщина в сандалиях на платформе спустила воду, вымыла руки и ушла. Времени на это ушло больше, чем хотелось бы Циннии. Но, по крайней мере, в туалет больше никто не вошел. Циния снова заглянула в мужской туалет. По-прежнему никого. Она быстрым шагом вышла в коридор. В конце коридора несколько человек прошли в одну и ту же сторону, к остановке трамвая. Циния, прижимаясь к стене, встала у основания автомата облачной точки на четвереньке, потом на колено и выставила ступню. Одной рукой развязала вытянула шнурок и бросила на пол, тогда как другой достала футляр. Открыла его, вытащила трубку от шариковой ручки и вставила ее в цилиндр замка. Повернула с усилием. Тонкая металлическая панель отошла от стенки автомата. В полости за панелью, среди проводов и компьютерных чипов, Цинния стала на ощупь искать свободный USB-разъем, ощупывала поверхности, которых не могла видеть. Сердце учащенно билось. Она стала думать, что будет делать, если свободного разъема не окажется. В конце коридора к дверям прошло еще несколько человек. В коридор никто не свернул. Но рано или поздно кто-нибудь свернет. Она нашла пальцами свободное место, которое могло бы быть разъемом. Рискнула взглянуть на него. Нет, не то. Продолжала искать. Цинни уже готова была отказаться от дальнейших поисков, когда нащупала невысокий тонкостенный выступ прямоугольной формы. Она вставила в него USB-разъем крысы, мысленно сосчитала до 10, затем добавила на всякий случай еще одиннадцать и вытащила разъем крысы из гнезда. Шаг первый. Она закрыла панель облачной точки и завязала кроссовки. Сердце бешено колотилось. Она прошла несколько метров, опираясь на колени и ладони. Затем поднялась в полный рост и торопливо вышла из коридора в вестибюль. Пошла к лифтам и, переминаясь с ноги на ногу, подождала, пока разойдется толпа, собравшаяся у остановки трамвая, а у лифта соберется побольше народу. В таком случае увеличивалась вероятность, что кто-нибудь из пассажиров лифта выйдет на ее этаже. В это время показался Пакстон. Он шел от остановки трамвая в коридор. Не столько шел, сколько плелся. Руки вяло висели по бокам. Дважды он останавливался и смотрел на них. Но с такого расстояния Цинни не могла понять, зачем он это делал. Она зашла за киоск, где продавались карты, чтобы Пакстон, случайно обернувшись, не заметил ее.